Глава восемнадцатая. Горелый, долго еще играться будешь. Гоша Чистый, в м и р у Игорь Дмитриевич ч и с т я к о в партнер по бизнесу и без преувеличения один из двух самых близких людей, оставшихся у Горелого в этом грёбаном мире, прикуривает, щурится на кресе й е р а в р о р а прекрасно видны о с т е р р а с ы модной едальни, где друзья приобщаются к популярной гастрономии Питера. Вздыхает. Горелый изучает друга привычно, подмечая изменения. А они есть. Гоша осунулся, стал бледным и каким-то жестким. А учитывая, что он о б е с т о в о мягкостью никогда не отличался, понятно, что чего-то в его жизни происходит, из разряда неприятных. На эту тему Горелому очень хочется поговорить. Но чуть позже, может, когда они в этом заведении привычно нарежутся до синих свиней и пойдут пугать культурную столицу своими некультурными рожами. Но не сегодня. Сегодня у него другие планы. У нас дела вообще-то. Продолжает Гоша все так же, не глядя на Горелова. Китайцы на нас вышли, а это рынок, понимаешь? особенно с учетом того, что они сами хотят. Сам знаешь, если хотят, то и двигаться будут. Горелый кивает, соглашаясь. Китай это интересно, хоть и геморна. Обычно, если на них выходишь самостоятельно, то они с истинно восточной неторопливостью тянут, изучают, кивают и улыбаются, и принимают решение только тогда, когда реально удастся заинтересовать. А вот если сами пришли, то тут уже можно играть. И вообще, заебался я. Гоша переводит на г о р е л о г о взгляд, мрачный такой, тяжелый. Сначала ты сидел, но тут ладно, тут без вопросов. Но ты вышел, и вместо того, чтобы меня чуток разгрузить, играешь в ебенях каких-то фермера. д и ч а е ш ь там хлеще, чем на зоне. Борода, блять, лопатая уже, как у копца д о революционного. А если это не игра? Перебивает его Горелый, по новообретенной привычке о г л а ж и в а я бороду. А что? Приятно. Не колючая, такая густая, трогать одно удовольствие. Он, между прочим, перед встречей с Гошей еще и постригся. Зашел в парикмахерскую для мужиков и бороду там подравнял. Ее даже чем-то пытался намазать парень, сильно с м а х и в а ю щ и й на напомаженного норвежского лесоруба, но Горелый не позволил. И без того, приглаженный и постриженный, казался себе зашкварно выглядящим, пока не привык немного к своему отражению. Негра. Гоша щурится теперь уже на г о р е л о г о злобно так. Решил там остаться. А мне что делать, а? Горелый, это подстава. Вот за что Горелый всегда любил и уважал Гошу, так это за то, что он ни хера с девяностых не поменялся. При волнении переходит на Феню, и приобретенный лоск крутого бизнесмена, владельца з а в о д о в газет, пароходов, слетает, словно луковая шелуха. Я отдохнуть хочу, Гош. Примирительно отвечает Горелый. Воздухом с в о б о д ы подышать. Так приезжай обратно в Москву! Рявкает Гоша, пугая утренних официанток. н а д ы ш и ш ь с я по самые гланды. Не, там не то. Знаю я, что у тебя там в деревне. Дергает углом рта Гоша. Медовая кукла, прокурорша. Вот знаешь, когда пробивал тебе ее место жительства, думал, в ы б е и ш ь и успокоишься. Если бы знал, что тебя эта дырка засосет с головой, то даже не дернул с я б ы помогать. Глотку не рви, прерывает его горелый, крайне недовольный тоном беседы. Про прокуроршу так говорить может только он и никто больше. Это мое дело. Нет. горячится Гоша, нет, Горелый, это моё дело, потому что пока ты там играешь, я тут света белого не вижу и вообще. Может, я бы тоже был не против вот так отдохнуть. Ну, вали, пожимает плечами Горелый. На острова там или на яхте с девочками. Не хочу, о г р ы з а е т с я Гоша. откидываясь на спинку стула и снова переводя взгляд на символ русской революции. Надоело. А чего хочешь? Если б я знал. Чистый. Питер на тебя плохо влияет. Ржет горелый так громко, что официантка, подошедшая поменять им пепельницу, пугливо уносится прочь. А вон уже и тоска характерная. Как это правильно? Экзистенциальное, вот. Смотри, а то и сам не заметишь, как начнешь с топором за бабками гоняться. Тут говорят опять кого-то расчленили недавно, да в канал сбросили. Похер! Прерывает Гоша попытки Горелого перевести разговор на местные достопримечательности и развлечения. Я тут все равно наездами. Я вообще хочу в Италию уехать. Виллу там присмотрел, на кому. А не боишься, что шустрые итальяшки ее реквизируют? Подначивает горелый, но Гоша только пренебрежительно плечом жмет, давая понять, что он не русский олигарх, а русский бывший зек. И отобрать свое у него можно только через кровь. Ну вот, бери тогда эту виллу и е з ж а й говорит Горелый. А бизнес на этого как его там Веренина, чтобы он последнее проебал. С досады х м у р и т с я Гоша. Нет уж. Ну тогда неной. Я неною. Я спрашиваю тебя, когда вернешься. Не знаю пока. А ты ебись с этим вопросом. А если устал, у м е й делегировать полномочия. Как и я, например. Ах ты сучара! Ну все, потише давай. Опять официантку напугал. Она нам так никогда пепельницу не сменит. Слушай, Гоша смотрит на Горелого изучающе, затягивается горьким сигаретным дымом. А ты ведь впёрся похоже, а? Это ты о чём? Ласково спрашивает Горелый. Чувствуя, как внутри предательски ёкает что-то от вопроса друга, странного и слишком личного, о том, что нехило тебя так прокурорша п р и с о с а л а Херню несёшь. с у р о в о обрывает горелый. Сказал же, просто отдохнуть хочу. А сюда п р и п ё р с я только для того, чтоб со мной встретиться, да? Да. А я вот думаю... Что если бы п р о к у р о р ш а твоя не рванула н а с е т к о й при своих цыплятах красоты Петергофа изучать? Хер бы ты тут нарисовался! А ты откуда? Ну ты совсем меня не уважаешь! Горелый х м у р о рассматривает довольную физиономию друга, потом отворачивается, машет официантке. Гоша смотрит, как на столе меняют пепельницу и обновляют приборы. Затем поднимает взгляд на бледную, совсем молодую девчонку официантку. Слушай, Кристина, читает он имя на Бейдже. А ты давно здесь работаешь? Первый день, едва слышно говорит девчонка. Гоша кивает, больше ничего не говоря, улыбается многозначительно, провожает из задницы Кристины плотоядным взглядом. Горелый только вздыхает, щурится на Аврору. К манерам друга он давно привык и в курсе, что больше всего на свете Гоша уважает свежее мясо. И чем свежее, тем лучше. Ты хотя бы в офисе проявись, в Москве, когда китайцы приедут. Продолжает г н у т ь свою линию Гоша, отвлекаясь от вечерних своих планов. Ты ж в курсе, они любят церемонии. Горелый кивает, прикидывая, сколько времени он сможет и главное захочет выделить на это мероприятие. Недовольство приятеля он прекрасно понимает и даже где-то разделяет, но пока что даже физически оторваться от деревни и одной занозистой прокурорши не в состоянии. Хорошо, что он это уже осознает, осознание проблемы. Первый шаг к ее решению, так ведь? А решить можно по-разному. Ну вот и лады, оживляется Гоша. А чего ты, кстати, такой спокойный? Где твоя сладкая приманка? А вон там. Кивает на Аврору Горелый. к у р я т н и к свой на экскурсию вывела, а потом э р м и т а ж по плану. о г о А вечером ты ей покажешь н о ч н о й Питер, а? Ржет Гоша и подмигивает испуганно п я л я щ е й с я на них к р и с т и н е Бабы любят романтику. Не это, бормочет Горелый, не сводя взгляды с Авроры, прячущей в своих недрах неуступчивый объект их беседы. Вот тебе скоро под с о р а к лет будет, Горелый, нравоучительно говорит Гоша. А ты все с бабами, как б у л ы ж н и к неподъемный. Не удивлюсь, что она тебе еще не дала до сих пор. Ты ж, наверное, только угрожаешь и давишь. Чистый, завали! Рычит Горелый с досадой. О, дала, значит. Делает выводы Гоша. А чего ж т ы ее посёш? ь Плохо выебал? Не понравилось? Чистый. Но Гоша, видно, чуть-чуть отвыкший от нюансов рычания друга, только продолжает глумиться. Вот уж не ожидал, брат, не ожидал. Чистый. Ну все, все, понял, закрыли тему. Ну чё, погнали по конине? Нет, я сегодня пас. Не узнаю я тебя все же горелый. Совсем тебя деревня испортила, а тебя столица. Не, брат, столица меня облагородила слегка, до первой бутылки, а вот дальше силу нее не хватило. Ладно, пиздуй свою прокуроршу п а с т и только в этот раз уж с т а р а й с я качественней, брат, чтобы у нее сил на петергов уже не осталось.